Но вот шум скрежет стали стихать. Люди отступили от бортов. Баранов разрешил половине команды отдыхать. Не успели одни продрогнуть возле своих вёсел, другие просушиться, как снова закричал Труднов. Голос его был всем уже поперёк горла. «Братцы, нас обратно несет!» Кряхтя вылез из-под парусины Лукин. Думали избавление, а это только половина испытаний, — проворчал Кристясь. С отливом все началось заново. Только на рассвете туман стал редеть, и он не мог обнажая для глаз картины страшные казалось измученным людям что попали они не в ледовый пролив а в белую пасть акулы дробящую льды со скалы галера с гребцами малая соринка в том месиве вот-вот она и должна была попасть на зуб молись лукин Надса однокрикнул Баранов, всем телом обвисая на румпеле: "На тебе меньше грехов, чем на нас, а воз Бог помилует". Утром переломилось свисло. Старовяжному лутека чердину ударом раздробила голову. А кровавленная киста мозга вылетела из кости. Тела с живыми ещё глазами бросили к борту чтобы не топтачь в спешке. Перепад воды в заливе был заметен на глаз. Раскалываясь из крижища, льдины неслись обратно в море. И вот залив брезгливо выплюнул галеру. Не веря счастью, подняли парус. Из последних сил налегли на вёсла, чтобы успеть подальше убраться от проклятого места. Вскоре увидели пакетбот, подошли к нему. — Куда вас, черти, носили? — стал ругаться Медведников. — Вторые сутки ищу. — В пекло, к сатане на именины, — просипел Баранов. — Подмени своими людьми, мои чуть живы. О Константиновском пакетботе и Петре Коломене Медведников тоже ничего не знал. Дуло с северо-запада. По морю шла крутая волна. Она не дала передышки. То и дело суда проходили мимо камней и мелких островов, но не было ни одного, где можно было укрыться от шторма. Пакетбот бросил в лавучий якорь. Его стало сильно захлёстывать. Галера держалась подвёслами, в скулой к волне. Переваливалась с гребня на гребень. Шли, куда Бог выведет, Лишь бы на плаву удержаться. Прохор с Терентием на одном весле Трое суток без сна Тихо поругивались между собой. За спинами их хрипели Репин с Рысевым. Все из-за чернорезников Скрипел зубами Прошка. А по тоннему хрен отпоют против воли их пошли в шехту не хотел из дураку начинал понасить себя полсвета отмахал чтобы здесь на воде так околеть чтоб и пеклу рад будешь все туда попадём почему так спокойно возражал лукин не вор не выкрист веришь слаб это плохо с кем водишься, так и молишься. Прохор слова Лотина ненадолго задобрили. Нас с тобой, Терентьей Степанович, улька помянет. Мы ей не чужие. Пусть попробуют монахи отказать отпивать нас. Да на им глаза по вычерпает. Право на борт навались, хрипел Баранов. А раз Раз... Галеры раскрепела, стонала, как живая, держась на крутой волне. Андрейч не дурак, не унимал с порох, облюбовал галеру. В непогость только веслом и можно спастись. На парус какая надежа? Овумили, как пробку швыряло по китбот. Далеко от него галера не отходила вдруг разобьёт волнами, хоть людей из воды подобрать. И тут все увидели береговую птицу, белоголового орла, летившего почти против ветра по правую руку от галеры и пакетбота. Хорошая примета. Оживились люди. Даст Бог, выкрутимся и на этот раз в той стороне, куда летел орёл виднилась высокая гора с острым поднебесным пиком ветер трепал на вершине флаги огня и дыма пройдя мимо скалистых островов, о которые с грохотом разбивались волны, измотанные суда вошли в просторную тихую бухту у подножия огненной горы хвойный лес густо рос по берегам, место выглядело диким и пустынным В просторной бухте, защищённой от ветров островами, могли разместиться десятки большегрузов судов. С галлеры бросили якорь, выпустив 10 саженей каната. Он лёг на дно, грунт держал. Бросили второй якорь. Подошёл пакетбот и встал рядом.